— Соглашайся, — упрашивал он. — Соглашайся, и все будет шито-крыто. Ни одна душа ни о чем не прознает, даже не догадается. Я слышал, будто здесь ночует какой-то нищий, но сейчас его нет. Куда он подевался, я не знаю, да и знать не хочу. Нынче не это важно. Главное, тут нет никого, кроме нас с тобой. И ежели мы сговоримся, все останется тайной. Даже если кто-то и знает, что ты устроил здесь засаду, беда невелика. «Скажешь, будто никто так и не пришел. Могло ведь такое случиться. Подумай хорошенько. Дай мне уйти отсюда, по-добру, по-здорову. Держи язык за зубами, и всем будет хорошо, и мне, и тебе». Выдержав еще одну долгую паузу, Эдди заговорил. В голосе его звучало презрение. «Отпустить тебя? Да ведь кроме тебя ни одна живая душа знать не знает, куда спрятана награбленная». Ты никак за дурака меня принимаешь? Надуть задумал. Да только ничего у тебя не выйдет. Отпустить? Как же? Уж тогда-то мне точно не видать своей доли. А ну, выкладывай, где деньги. И не пытайся увиливать. Веди меня туда, где они спрятаны. Прямо сейчас. А не то отволоку тебя в замок к шерифу. Притаившиеся за дверью свидетели скорее почувствовали, чем услышали, как порывался вывернуться грабитель. Однако Эдди пресек эту жалкую попытку без труда. Поняв, что сопротивляться бесполезно, злодей горестно вздохнул и сдался. «Я положил деньги в собственную сумму, вместе с тем немногим, что мне самому довелось собрать с предместия», промолвил он. «А сумму твоего отца я забросил в реку, так что нынче все денежки находятся в аббатстве под моей койкой». Я явился в обитель с полной суммой денег, но никто на меня и внимания не обратил, да из чего бы? Все знали, что мастер Уильям оказал мне доверие, поручив собрать часть арендной платы с жителей предмести. За эти деньги я полностью отчитался. Сдал их Келлеру, так что никто не подозревает меня ни в чем дурном. Пойдем со мной, и ты получишь свою долю. Я отдам тебе даже больше, чем обещал. Отдам больше половины. Только держи язык за зубами и позволь мне унести ноги из абатства. «Эй вы, там, внутри!» — неожиданно взревел Эдди, содрогаясь от отвращения. «Ради бога, заберите от меня эту падаль! Да поскорее, а не то я перережу ему глотку и оставлю городского палача без работы. Вы только взгляните, кого мы поймали!» В тот же миг все трое выскочили из-за двери. Сержант молниеносно метнулся вперед и в несколько прыжков преодолел расстояние до чердачного окошка. Теперь путь к отступлению для пленника был отрезан окончательно. Даже сумея высвободиться из схватки Эдди, бежать бы ему не удалось. Тем временем брат Катфаэль аккуратно поставил свой фонарь на брус, так, чтобы светильник оставался подальше от сена или соломы и высек искру с помощью кремния и кресала. Занялся труд, и следом крошечным, но ровным столбиком пламени разгорелся и фитилек. Пленник яростно взвыл. Изрыгая проклятие, он предпринял судорожную попытку сбросить с себя молодого Рида, но уже через несколько секунд был с глухим стуком опрокинут на и снова оказался прижатым к дощатому полу. «Каков мерзавец!» — рычал сквозь зубы Эдди. «Вы слышали, каков негодяй?» вздумал предлагать мне деньги за кровь родного отца. И какие деньги? Те самые, которые он у отца же и украл. Аббатские деньги. Вы все слышали?» Сержант склонился над люком, ведущим из сеновала вниз в амбар, и свистом подозвал двоих притаившихся там стражников. Если поначалу он малости сомневался в затее брата Катфаэля, то теперь искренне радовался тому, что прислушался к советам монаха. «Да и было чего. Все оборачивалось как нельзя лучше. Раненый управитель поправляется. Деньги в целости и сохранности, и их можно будет возвратить аббатству. А коварный злоумышленник схвачен, да еще и сознался в своих злодеяниях в присутствии достойных свидетелей. Теперь стражу закона оставалось лишь отослать связанного преступника под надежным караулом в замок, а самому отправиться в обитель да извлечь припрятанные деньги. Обстоятельства складывались так, что он сержант. Мог рассчитывать на благодарности от Аббата и от шерифа. Фитилек горел ровно, не колеблясь. И тусклый желтый свет лампы Катфаэля падал на лица всех собравшихся на сеновале людей. Эдди поднялся и отступил на шаг от своего поверженного противника. Тот, все еще задыкавшийся после борьбы, исцарапанный и в конец ошеломленный случившимся, присел и, растерянно моргая большими простодушными глазами, поднял к свету круглое лицо. Юное лицо Джейкоба из Булдена. Однако же теперь этот образцовый песец, умник и грамотей, ухитрившийся за короткий срок досконально вникнуть во все детали сложного монастырского хозяйства, знавший счетные книги чуть ли не на зубок и так рьяно стремившийся облегчить бремя своего начальника, что в конце концов порешил избавить его от тяжкой ноши, вовсе не выглядел наивным, доброжелательным и услужливым юношей. Изрядно помятый и перепачканный в пыли, он затравленно озирался по сторонам. Во взоре его читались отчаяние и злоба. Неожиданно взгляд плененного злодея упал на выступившего из-за спины брата Катфаэля согбинного, но бойкого и улыбчивого старичка. Лампа отчетливо высветила его морщинистое, но лицо, живость которого составляла разительный контраст с тусклыми серыми, словно галька, глазами. Выступив из мрака на свет, старик даже не прищурился. Джейкоб застонал и вцепился себе в волосы. Он понял все. Тот -то и оно, приятель!» — с усмешкой заметил брат Катфаэль. «Напрасно ты проявил столько прыти!» Не было никакой нужды лазить по чердакам да бросаться на добрых людей с ножом. Боюсь, что, окажись на твоем месте уроженец Шрусбери, мне бы ни почем не заманить его в такую ловушку. У нас тут каждый малец знает, что Родри Фихан слеп от рождения. Уже близился рассвет, когда брат Катфаэль и сержант подошли к воротам аббатства. И тут вся эта история получила несколько неожиданное завершение. В каморке превратника на скамье возле незажженного очага сидел, сжимая одной рукой горловину вместительного мешка из грубой холстины, бродячий торговец Орен Герфут. Как выяснилось, он дожидался колокола к заутренне, с тем, чтобы, когда обитель пробудется от сна, передать стульчательно оберегаемый им мешок со всем содержимым кому-нибудь из монастырского начальства. «Этот малый заявился ко мне, как стемнело», — пояснил превратник. Сказал, что для надежности ему лучше посидеть у меня, да так и просидел всю ночь, ухватившись за эту торбу. Глаз не сомкнул, а уж о том, чтобы кто-нибудь покараулил вместо него и слышать не хотел. Поскольку и Аббат, и Приор, и Келлар еще спали, Уоррен согласился вручить свое сокровище Катфаэлю и сержанту, представителю обители и служителю закона. С самодовольной улыбкой он развязал горловину и показал находившиеся внутри монеты. «Помнишь, брат, ты говорил, что ежели эти денежки найдет честный человек да обители, отец аббат не оставит его без награды? Ну, а я того малого, молодого песца, с самого начала заподозрил. Больно уж честная у него физиономия. Мне такие доверия не внушают». «Я так рассудил. Грабителю?» отобравшему у мастера Рида деньги. надобно было их спрятать, да побыстрее. Потому-то он и обзавелся почти такой же сумой, как у управителя, чтобы незаметно принести свою добычу. Под те деньги, что он сам насобирал в предместе, хватило бы и простого кошелька. Но так или иначе, сума у него была. А коли в ней звенели монеты, это никого не удивляло. Все знали, что ему доверено собрать кое-какие деньжата. Ежели бы кто заметил, что песец малость припозднился, у него и на то была готова отговорка. Человек он не здешний, да и дело для него новое. Как тут управиться быстрее? Стал я, стало быть, за ним присматривать. И нынче вечером удача мне улыбнулась. Как стемнело, песец украдкой улизнул из обители. Ну а я, ясное дело, тоже украдкой обшарил его постель. И не напрасно. Денежки были спрятаны в соломенном тюфяке, все до последней монетки. Теперь они у вас, и, надеюсь, вы оба замолвите за меня словечко перед лордом Аббатом, чтобы тот не поскупился на награду. Торговля в последнее время барышей не приносит, а ведь бедному карабейнику тоже надо на что-то жить. Сержант выслушал Урина с таким видом, словно не мог поверить своим ушам. Окинул его долгим взглядом, а потом недоуменно спросил. — Послушай, парень, неужто тебе ни разу не приходило в голову просто-напросто закинуть свою торбу на спину до да с утра пораньше убраться из обители со всеми деньгами? Приходило, достойный сэр, как же без того? В былые времена мне в голову частенько приходило нечто подобное, только вот всякий раз это заканчивалось для меня худо. Жизненный опыт да здравый рассудок подсказывают, что честным человеком быть выгоднее. По мне, так лучше получить малую прибыль, но зато пользоваться ею спокойно, нежели загробастать шальные деньги, а потом дрожать или чего доброго угодить в темницу. Нет уж, чужого добра мне не надо. Так что забирайте это золото, пусть оно все до последнего пения вернется в монастырскую казну. А я во всем положусь на справедливости и великодушие лорда абата. Уж наверное, он не захочет обидеть честного бедняка.